Глава 9. Свидетельские показания Утюга. Воскресенье, 21 июня. Горет Вейн и лорд Питер Уимси сидели бок о бок на пляже, смотрив в сторону утюга дьяла. Свежий солёный ветер сильно дул с моря, растрепав тёмные волосы Горет. Погода была прекрасной. Но солнечные лучи лишь изредка вонзались сверкающими вспышками в беспорядочно плывущие по небесному своду облака. Море бешеными белыми бурунами разбивалось о клыки. Было почти 3 часа после полудня, и отлив достигал наименьшей высоты, едва прикрывая утёк, и волны Атлантики с рёвом пробивали обширную брешь у его подножья. У ног парочки лежала тяжёлая корзина с едой, ещё не распакованная. У им си рисовал на влажном песке схемы, что необходимо нам установить, так это время смерти. Полиции совершенно ясно, как Алексис прибыл сюда. Есть поезд из Уилверкомба, который останавливается на полустанке Дарли по четвергам в 10:15, чтобы взять людей до Хетбургского рынка. Алексис ехал на этом поезде и вышел на этой остановке, наверное, так ему было удобно. Он бросался в глаза своей чёрной бородой и элегантной одеждой. Полагаем, мы можем считать этот эпизод доказанным. Кондуктор поезда вспомнил его, а также три или четыре попутчика. Более того, его квартирная хозяйка говорит, что он ушёл из дома так, чтобы вовремя поспеть к поезду. И билетный кассир в Уилверкомби помнит его. Но, дорогая Гаррет, ещё имеется обратный билет из Уилверкомба до Паустанка. Обратный билет? переспросила Гарет. Обратный билет. И это, как вы метко заметили Шерлок, похоже, в Дрибисге разбивает теорию о самоубийстве. Тоже я сказал суперинтенданту. И что же он ответил? Самоубийства, совершаемые одинокими иностранцами, бывают такими противоречивыми, что их невозможно объяснить. «Ну, вероятно, они такие в реальной жизни», — заметила Гарри Эдзе думчиво. В книге он не стал бы замышлять самоубийство, взяв в кассе обратный билет, но в действительности люди отличаются друг от друга. Это могло быть ошибкой, или у него просто была такая привычка, или он совсем не помышлял о самоубийстве.